Глава шестая Сначала был шум, тяжелый, низкий, отдающийся страхом где-то глубоко под ложечкой. Потом, когда Лида отреагировала и подняла глаза, трещина уже ползла от нее дальше и начала разветвляться. В следующий миг произошло много чего. Рядом с ней уже стояли двое в темных одеждах, а впереди Аэт. Он закрывал трещину, но та лопалась снова, и от нее бежали новые разломы. «Землетрясение?» Ужасная мысль взорвалась в ее голове. «Люди! Люди там! Помогите им!» Выкрикнула Лида, расталкивая мужчин, закрывавших ей видимость. Ее пытались успокоить, но она словно оглохла. И тут она увидела его. Мужчина стоял перед толпой, сжавшихся друг к другу людей. Закрывал их собой. Его руки сдерживали бегущую по земле волну. А та, как будто столкнулась с невидимой стеной, послушно осела к его ногам. Остановилась, замерла. Все стихло, и низкий шум, от которого противно дрожала, внутри исчез. Повисла звенящая тишина. Неужели все? Лида потрясенно смотрела на этого мужчину, не веря своим глазам. В прошлый раз он был в темной одежде, а сейчас она невольно уставилась на его торсы мускулистые руки и эти длинные черные волосы, рассыпавшиеся по плечам. Мужчина повернулся к ней и поклонился. Я Джейдак. Примечание: имя Джейдак означает черный огонь. Голос низкий, бархатный. Он стоял достаточно далеко, но в наступившей тишине ЛИДА его прекрасно слышала. И надо бы ответить, но у нее не получалось вздохнуть а не то, что слово вымолвить. Так и осталось стоять, приоткрыв рот от изумления, осознавая, что и есть тот самый супергерой, что поднял стену черного огня. Черный дракон. Его зовут Джейтек. Все вышло так неожиданно, что просто. о, -о, -о. Закройте рот, Лидия, послышался рядом язвительный голос Аэда. вождение разом рухнуло лида с досадой обернулась собираясь высказать этому повелителю все что она о нем думает но тот уже прошел мимо нее подите вы процедила ему вслед в тот момент ей было безразлично услышит он или нет а он если и слышал виду не подал приказал на ходу не стойте ловите коней и направился к тому мужчине джейдаку Глядя на черного дракона, повелитель готов был лопнуть от злости. Бешенство вызывало все: и его голый торс, и восхищение женщины, и то, что Джейдок вне всякого сомнения был опытнее его и сильнее образы. Аэт стиснул зубы. Твоих рук дело? – спросил он, подходя вплотную. Джейдок только хмыкнул. Он столько раз слышал эту фразу, что давно уже перестал реагировать. Его именем пугали детей, ему приписывали самые немыслимые преступления. Почему нет, если он символ мирового зла? Почему не списать на него все? Впрочем, Джейдек был не против, до последнего времени его это не волновало. Пока он сидел в заточении в своей подземной тюрьме, его устраивала любая слава. Но не теперь когда он вышел и решил заново начать жить. Он выглядывался в глубину трещины, потому ответил не сразу, а только после того, как убедился в неприятных подозрениях. Потом, наконец, повернулся к Эду и проговорил. «За тобой прибираю мальчик. Не умеешь — не берись». А этот дернулся и смертельно побледнел. «Еще бы! Такой удар по самолюбию!» Однако повелитель сдержался, оглянулся на людей, вокруг которых уже хлопотала женщина с красными волосами, и проговорил, смерив его презрительным взглядом. «Ты нарушил очередность». Да, черный знал, что проводник должен закрывать лицо, пока не настанет его очередь, и только потом он может назвать свое имя и показать себя. Правила едины для всех. Плевать он хотел на эти правила. Судя по тому, как Аэд косился на его голый торс, лопался от досады, что сам не догадался. Хотелось сказать. «Никто не виноват, что ты так туго соображаешь». Вместо этого Джейдек спокойно произнес. «У вас один выбыл». А если один выбыл, нетрудно догадаться, что очередь показывать себя женщине сейчас была его. И он воспользовался своим правом. Конечно, не обошлось без эффектов. Эффекты Джейдек любил. Но то, что при этом остановил волну от взрыва, вызвавшую землетрясение, он уже вязался, не получалось бросить их теперь на произвол судьбы. Как Аэт не злился, но поставить это в вину и выпереть Джейдака с отбора он не мог. Черный только что сделал то, с чем он сам не справился, и все это Произошло на глазах у женщины. Повелитель чувствовал себя униженным, и все же личное было задвинуто глубоко назад. А Эд подавил досаду и спросил уже по-деловому. Что произошло? Джеддек прищурился, глядя куда-то в сторону гор, и проговорил. Подземный взрыв на той стороне. И вдруг резко перевел взгляд на него. Мы отрезаны, если ты еще не понял. «Как отрезаны?» — Потрясенно отшатнулся Аэт. «Подорвали мою старую тюрьму. В районе входа на большой глубине был водоносный слой. Сейчас его прорвало». «Откуда знаешь?» — видел через зеркало. Проворчал Джедек, внимательно прислушиваясь к шуму, доносившемуся из незакрытой трещины. И тут Аэт услышал этот звук и одновременно увидел, как по дну трещины поднимается вода из самой глубины. Сначала медленно, потом вода стала прибывать все быстрее. Трещина заполнилась, и в центре долины стало образовываться озерцо. Туда уже бросился что-то, крича Алан. Неприятное предчувствие охватило повелителя. «Только не говори, что вода оттуда выдавилась сюда, через грань!» А Джейдок мрачно усмехнулся. «Угу, не скажу. Ты туда лучше посмотри». А Эд оглянулся посмотреть, куда он показывал. У кратера начиналась и уходила вглубь горной страны сеть ущелий. И там, где раньше был открытый проход, теперь мерцала мембрана. Долину отсекло. Они действительно были заперты здесь. Он сжал кулаки. Как же так вышло? В совпадение Аэд не верил. Кто мог подгадать и ударить именно в этот момент? Перебирать сейчас в голове подозрения. А ему нужно было действовать, что-то предпринимать. «Пробиваться отсюда!» «Знаешь, что пещера на склоне?» — спросил Джедок, показывая в сторону кратера. «Знаю», — механически кивнул Аэт. «Каждый из них знал про пещеру Элкмара. Не самые лучшие ассоциации. Уводи туда всех, там безопасно, можно переждать, пока не придумаем, как выбраться отсюда», — сказал тот. И насмешливо кивнул ему на прощение. «С твоего позволения, повелитель!» Потом, не спеша отошел на несколько шагов, картина поклонился кому-то за его спиной и исчез. Повелитель невольно обернулся. Так и есть. Женщина опять стояла, приоткрыв от восхищения рот и таращилась вслед проклятому изгою. Внезапно захотелось что-то сломать. Он посмотрел на свои руки и сцепил их за спиной, чтобы не поддаться соблазну. Получается, Гэдиар действительно выбыл. Их теперь осталось пятеро и Джейдок и им придется постоянно находиться вместе. Похоже, его персональный ад начался. Однако, что бы ни происходило сейчас в его душе, Аэт по-прежнему оставался правителем. Но сочетать должности повелителя и проводника было тяжело. Сейчас Аэт представить не мог, как только рад с этим управлялся, в конце концов плюнул на все и направился к людям. «Повелитель, у нас шесть лошадей!» навстречу ему подошел Бранван Ленд. «За один раз всех не заберем!» 18 раненых женщина и их пятеро. Дело затянется. Аэт кивнул. «Начинайте». В конце концов, с транспортировкой людей они без него справятся. Были и другие вопросы. Например, еда и вода. Нужно было найти водного. Алан нашелся у кромки только что образовавшегося озера. «Что там?» Спросил его Аэд. Вода могла быть ядовитой или иметь другие неизвестные свойства. Молодой водный снова опустил ладони в воду, потом поводил ими друг от друга. Теплая, такая же, как в озере, что в одном дне пути отсюда. Водный на мгновение затих, потом добавил с грустью. Там, где Снежана тогда купалась, я стоял второй слева, она меня не видела. Оба хорошо помнили этот день. Аэт невольно перевел взгляд туда, где женщина с красными волосами сосредоточенно что-то объясняла стоявшим рядом Садхану и Урганну. Наверное, с того озера, вернее, с той другой женщины, освещенной солнечными лучами, все и началось. То самое, ради чего они здесь оказались. Первая партия отправилась, и красноволосая, разумеется, с ними не уехала. Аэт мысленно чертыхнулся глядя, как она ходит между людьми и командует. без на его пожрине, женщина, а вождь клана». И на секунду зажмурился, представив, как бы она смотрелась, купающаяся в озере и в солнечных лучах. «Повелитель?» Голос вырвал его из фантазий. Похоже, Аллан обращался к нему уже не в первый раз. Осмотрел долину и проговорил. «Отправляйся с остальными, Лидию переправлю я сам».